Глава шестая. Безумная скорость. На железной дороге. Динамит под поездом. Отчаянные усилия. Под пулями. Сорви голова перед жубером. Легкая пробита. Доктор Тромп. Негр, оказавшийся не негром. Удары хлыстом. Уловка фанфана. Дорога тянула с прямой линией. но была очень плоха. Ее проложили колеса телег, запряженных валами. Тем не менее, голова и Фанфан, -Фан, не слезая с велосипедов, проехали 46 километров, которые отделяли Якобсдаль от Теммауса менее чем в четыре часа. В Маусе крошечном городке с библейским именем, они сошли с велосипедов и не встретили ни одного мужчины, все были на войне. голова хотел без передышки доехать до Петрусбурга, Деревни в двадцати четырех километрах от Эммауса, но фанфан -Фан сказал ему от селедки с яблоками и сырым луком у меня все тело горит и невероятно хочется пить. Угости-ка меня патрон стаканчиком пива, молока, или свежей воды, словом умоляю, напои бедного фанфана. Герандье засмеялся и вошел в первый же попавшийся дом. Смешивая английский и фантастический голландский язык, Он попросил молока, и, вспомнив о пропуске Кронье, показал его своей собеседнице, молодой женщине. Недоверие, которое просвечивало в ее приеме, исчезло. Юношам стали улыбаться, пожимать им руки, предлагать отдохнуть, приготовить им закуску и так далее. Нет, молока, только молока. Появилось молоко в горшочках, в ведрах, в катках, можно было бы утолить жажду целой роты. Фан-фан напился в волю, рыве голова был умеренней. Четыре часа они без всяких приключений приехали в Бломфонтейн и тотчас же отправились на станцию железной дороги. Но оказалось, что в Винбург не шло ни одного поезда. Все отправлялись в приторию. Бедным молокососам предстояло доехать до Кронстада и оттуда на велосипедах двинуться Бетлихэм. Сообразив все, два друга поняли, что на этот путь им придется употребить часов пятнадцать. В шесть часов в приторию отходил товарный поезд. Двум гонцам, кронье, уже начавшим уставать, дали хорошие места и похапки соломы, из которой они устроили себе постель. Поезд медленно двинулся, остановился, снова пошел, наконец ровно покатился. Прошла ночь, просвело. Спавшие юноши проснулись, поели, напились и снова заснули. Прошел еще день, вернее часть дня. Поезд двигался все медленнее и медленнее. Здесь тоже все пути были сильно загромождены. Вот и Кронштадт. С минуты отъезда протекло двое суток. И сорвег голова и Фанфан -фан, совсем окостеневшие. Радовались, когда они снова очутились на проселке, проложенном колесами бурских телег. В шесть часов утра два молокососа, измученные, покрытые потом и пылью, наконец приехали в Беттлихэм. «Скорее на станцию!» Им дали пищи, питья, соломы и посадили в вагон, который должен был отойти через час. Утолив голод и жажду, оба друга заснули под грохот колес с чувством людей, исполнивших свою обязанность. От Бетлихема до последнего пункта под Леди Смитом, в котором останавливались бурские поезда, было около 148 километров. Поезд шел спокойно. Вдруг раздался сильный грохот взрыва, и почувствовался толчок, поезд резко остановился на полном ходу. Ушибленные, изумленные, грандиозные, фанфан поднялись на ноги. Еле мерцал рассвет. Прижанин произнес свое любимое восклицание. Вот так петарда! И действительно, это была громадная петарда, которую англичане, необыкновенно смело, необыкновенно ловко, поместили под на Динамит! Со злобой крикнул сорви голова. Ответ пастуха-пастушки, правда, фанфан? -Фан. Поезд стоял в совершенно безлюдном месте, далекий от всевозможной помощи. Снаружи вагоны были покрыты пластами стального толя, слишком легкими для блиндажа, предохраняющего от пуль. Но все же сталь служила некоторой защитой. В виде эскорта в вагонах было около пятидесяти мужественных, решительных, готовых дорого продать свою жизнь буров. Во главе поезда они благоразумно поместили и вагон, за ним прицепили тендер, наполненный углем. Разбитый взрывом вагон слетел с насыпи в четыре метра. Тендер упал на бок заградил путь. Локомотив, казалось, был цел, но не мог двигаться вперед. Третий вагон не упал, но его колеса с одной стороны соскочили с рельсов и увязли до сей. Следовательно, и назад двинуться было невозможно. Положение сделалось тем опаснее, что англичане, спрятавшиеся по обеим странам железнодорожной линии, открыли огонь. Буры отвечали им. Машинист полез под локомотив, чтобы посмотреть, насколько испорчен путь. Два изломанных рельса изорвались, свелись, скрутились, однако, казалось, было возможно их заменить. В заднем вагоне скрывался большой запас рельсов, но как столкнуть тендер с полотна? И вот во время перестрелки небольшой отряд жертву и собой предложил убрать изуродованные рельсы, а другой — свалить третий вагон, подрыв землю под завязшими колесами. Такие разнородные работы заняли много времени, и за них прилоз много крови. Двоих буров серьезно ранили. Их хотели перевязать, но они отказались, говоря, «Нет-нет, спасайте необходимый материал, нами займутся позже». Фанфаны, сорви голова, в особенности последний, чувствовали невыразимое бешенство. Через полчаса после того, как убили двух буров, перед локомотивом лежали новые рельсы. Если бы только он мог дать задний ход, раскатиться, его попробовали пустить как таран на тендер, чтобы сильным толчком сбросить с рельсов эту помеху. Со стороны буров выстрелы стали реже. Почти все люди были заняты поездом и путем, Англичане стали смелее. Валерийсты начали горцевать на расстоянии револьверного выстрела. — Опять уланы! — пробормотал Сорвиголова. — Их было около сотни. Две трети спешились и открыли огонь по работникам, которые, бросив свое дело, взялись за ружье. Вокруг остановленного поезда закипело настоящее сражение. Первый раз в жизни Сорвиголова остался благоразумен. Он не имел права дать себя убить даже ранить до тех пор, пока не передаст бумаг Жуберу. Он стрелял из-под прикрытия, но стрелял, как всегда, метко. Англичане нападали с ожесточением и теряли много людей. Их ряды пришли в замешательство. Однако к ним явилось подкрепление. Раздался новый зал. Уланские лошади без седаков с болтающимися стременами помчались в поле. Одна из них запуталась в поводу и упала в 50 шагах от наспи. В эту минуту в голове Жана блеснула мысль. Нас возьмут. Спасайся, как можешь, сказал он Фанфану. Я же пытаюсь сделать невозможное. Руку, товарищ. И прощай. Не слушай возражений Фанфана, забыв о всякой осторожности, думая только об исполнении долга, грандье выскочил из вагона и подбежал к лежавшей лошади. В него стреляли со всех сторон. Не обращая внимания на град пуль, таким хладнокровием, что Буры вскрикнули от восторга, он смело освободил запутавшуюся в поводу ногу лошади. Животное вскочило. Старый голова, прыгнул в седло, бешено пришпорил коня и, заставив его помчаться с безумной быстротой, направился к Ляди Смиту. Прозвучало около двадцати выстрелов. Пули свистели со всех сторон. Сорви голова внезапно подскочил, пошатнулся, выпрямился, скрикнул от злобы, может быть, также от боли, и продолжал мчаться вдоль скалистых берегов реки. Да здравствует, сорви голова! Закричал фанфан, просиявший от гордости при виде нового подвига друга. Ура, сорви голова! повторили восхищенные буры. А между тем, продолжал фанфан, мне кажется, что если к нам. Не подойдет скорой помощи, нас всех захватит. Если бы нашелся еще второй конек, я бы оказал ему честь и ускакал бы на его спине. Да вот нет такого. Нужно придумать что-нибудь другое. Буры закричали от радости. Вагон, из-под колес которого вынули, землю упал. Сзади освободился путь, по крайней мере, кусок его. Машинист дал паровозу задний ход. Прицепил его к вагонам, потом, рискуя уничтожить машину, пустил локомотив на тендер. От первого удара тендер сместился, от второго освободил часть пути, а от третьего окончательно свалился. Новые рельсы годятся. Поезд двигается, прошел. Правда, буры понесли ужасный урон, но весь материал будет спасен. Машинист пускает поезд с большой силой избрасывает осколок скалы, положенный на линию. Новый удар еще сильнее первого. Внезапная остановка, порча частей локомотива, из него со всех сторон вырывается пар. Но на этот раз мы окончательно готовы. Я не особенно стремлюсь попасть на пантоны. Придумаем уловку, прошептал Фанфан. -Фан. Англичане снова осыпали пулями испорченный поезд, а маленький парижанин пополз к паровозу. Со своей стороны, сорви голова по-прежнему скакал на большой английской лошади к бурским аванпостам. Он был силен, а то его всадник казался очень больным. Рандея дышал с трудом, ледяной пот покрывал его лоб, а розовые щеки юноши все бледнели и бледнели. Жанну приходилось напрягать всю свою железную силу воли, чтобы не скользнуть с седла и вынести боль, терзавшую его при каждом прыжке лошади. «Дойду ли я», — шептал он, Нужна. «Хочу!» — и он снова шпорил лошадь, побелевшую от пены, и хватался за гриву, чтобы не упасть. Я задыхаюсь. И какая жажда! Весь остаток жизни я отдал бы за стакан воды. Он на мгновение выпустил гриву коня, опустил платок за куртку и вытер себе грудь, слегка нажимая на нее. Вот перед ним уже бурские траншеи. Около дюжины маленьких желтых молний вспыхнуло, на гребнях пули просвистели мимо него. «А, — Да выстрелы! — прошептал он с печальной улыбкой. Теперь люди только так приветствуют людей. Он вынул платок из-за пазухи и замахал им в знак мира. Белая материя вся была покрыта кровавыми пятнами. Огонь прекратился. Из траншей выбежали люди и направились к всаднику. Сорвиголова собрал последние силы. упрямо и гордо держаться в седле. Но был бледен, как умирающий. Лошадь остановился. И с обеих сторон взяли за поводи. Кто вы? Откуда? Что вы знаете? Я сорвиголова и привез бумаги от кронье к генералу Жуберу. Там дерутся. Поезд, который меня привез, захватит враги. Все видели его бледность. Слабость, кровь, которая выступала большим темным пятном на его куртке. Вы, ранены, вас понесут. Проводите меня к Жуберу. Он в них сон Это близко. На расстоянии километра. Целую группу кавалеристов окружила гранье. Это ваша почетная стража, товарищ, сказал один из них, узнавший Жана. Мне больше нужна сиделка, ответил сорови голова. Стараясь подбодриться, хотя лицо его покрылось землистой бледностью и стало страшно. Подошли. Вот и большая палатка, над которой развивается флаг. Через откинутые полы в ней виднеется большое собрание. Мы пришли, сказал один из буров. Сорви голова, напряг запас сил, оставшихся у него, и сошел с лошади. Прямой. Окаменелый он подошел к генералу, вынул из-за куртки письмо к Ронье, конверт которого покраснел от крови. Левой рукой он протянул его Жуберу, правой отдал честь, и без крика, без стона, тяжело упал на спину, точно последние усилия окончательно сразил его. «Отнесите этого храброго мальчика на перевязочный пункт», с голосом сказал Жубер, «и пусть о нем позаботятся, как обо мне самом». Грандье положили на носилки и дружеские руки с бесконечными предосторожностями отнесли его, ближайший госпитальный шатер. Через полчаса сорви голова очнулся. Над ним стоял кто-то. Жан посмотрел вверх и узнал длинную бородку, очки, добрую улыбку и журчащий голос своего друга доктора Тромпа. Да-да-да, это я, мой дорогой сорви голова. Тромп, профессия целитель, тромп, гонитель смерти, как вы говорили. На этот раз я тоже проведу ее, надеюсь. — Рано серьезно. Скоро ли я буду в состоянии сражаться. — Серьезно ли? Вас недурно подстрелили, верхушка легкого пробита. Не правда ли? Пуля Ли Медфорд вошла со спины и вышла со стороны груди. Вы знаете, она очень гуманна. Но я спрашиваю себя, как вы могли приехать сюда, несмотря на эту гуманность Хаки? Вы замечательный молодец, вы герой дня, только вас и говорят... — Да и не мудрено. — Итак, мой добрый доктор, вы отвечаете за меня? — Да, но не говорите ни о чем, не тревожьтесь. Живите как животное, даже не думайте. Все сделает само собой. Еще одно слово, взорванный динамитом поезд, есть о нем известие. Поезд погиб. Все убиты или взяты в плен. Бедный Фанфан. -Фан со вздохом прошептал сорвиголова. Перевязав раненого с обычной быстротой и ловкостью, доктор Тромп дал ему успокоительное лекарство, и Грандье заснул свинцовым сном. Шли часы. Наступила ночь, потом миновала. голова хорошо спал его, разбудили звуки спора. — Убирайся отсюда, грязный негр, собака! Нет, не уйду, я хочу его видеть! Хочешь, так вор тебе поганый кафр! Раздалось несколько ударов хлыста, упавших на плечи негра, язык которого казался, по крайней мере, странным в устах туземца. — Ай-яй-яй, проклятый грубиян, разве ты не видишь? Это грим! Я совсем не негр, но ну, он услышит, если не умер. И негр, несмотря на удары отбивавший, так запел. — Ты иди, иди скорее, быстро и вперед! Фанфан! -фан! «Это фан-фан!» — вскрикнул Льви голова с просиявшим лицом. лже узнал голос друга, ловко дал подножку санитару, который мешал ему пройти, как вихрь ворвался в госпиталь и подскочил к кровати-гранде, раненый протянул ему обе руки. Перед Жаном стоял ужасный человек, черный с головы до ног и вращавший белками глаз. От него шел невыносимый запах машинного масла и колесной мази. Он весь затряс от хохота. Фанфан вскрикнул. Если раненый веселится, он же наполовину здоров. Патрон, это я. Не целую с тобой. Как я счастлив. Ты не умер. Я свободен. Пойду сниму краску, потом поговорим. Нет, сейчас. Скажи мне только, как тебе удалось сбежать. Ба! Ты мне сказал, освободись. Я это и сделал. Когда явились уланы, чтобы нас подцепить, я пролез к углю и вывалился в нем. Весь с ног до кончиков волос. После этого я сфабриковал чудную косметику из масла, колесной масси и угольного порошка и сделался негром Могу сказать, великолепно выкрашен. Господчики англичане приняли меня за кафра и называли бой, но оказывается, что быть... Кафром или боем препротивно, потому что они угощали меня пинками, говоря, убирайся, негодяй. Я не заставил их повторить это предложение. Пошел галопом и явился в лагерь. Мне наделали неприятности из моей черной абразины, потом сказали, что ты умер. Я решил увидеть тебя. И увидел. Ты живеханик. Я доволен. Довольно. Бегу помылиться, вернусь и буду по-братски ухаживать за тобой».